Слово доктора Марии Пасински. Работая официанткой в старших классах и колледже, я практиковала нечто, что можно было бы назвать эквивалентом полета на трапеции без страховочной сетки. Не записывала ни одного заказа. Я держала блокнот в кармане, концентрировалась на том, что просили клиенты, и запоминала все. Конечно, иногда я ошибалась. Например, если за столом сидели 10 человек или если надо было совершить какую-то особенно сложную замену ингредиентов. Но все же я делала мало ошибок, особенно когда набралась опыта. Это упражнение стало отличной тренировкой и пригодилось мне в дальнейшей жизни. Острая память давала мне преимущество во время учебы в медицинской школе, И теперь, когда я работаю неврологом, она все еще помогает мне. Но ведь уникальная память не была дана мне при рождении. Это просто навык. Любой человек с нормально функционирующим мозгом может оттачивать память. При наличии практики, целеустремленности и определенной стратегии улучшения памяти одна из тех способностей, которые доступны каждому. Как работает память? Обладать хорошей памятью — это не то же самое, что иметь идеальные зубы, красивые глаза или великолепные волосы. Когда неврологи говорят о памяти, они имеют в виду процесс запоминания, который распространяется на различные области мозга. Память — это подвижная, многогранная и непрерывная мозговая деятельность. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Всякий раз, когда я оцениваю память пациента, я прошу его повторить и запомнить следующие три слова — «мяч», «дерево», «туфля». Это позволяет мне оценить то, что в неврологии называется мгновенным запоминанием. Я ненадолго отвлекаю пациента, задавая пару несвязанных между собой вопросов, а затем прошу повторить три слова еще раз, проверяя кратковременную память. Формирование памяти — это последовательная операция, при которой обработка информации переходит от текущего момента — мгновенная память — к кратковременной памяти, а затем — к долговременной. Это задание проверяет мгновенное запоминание и кратковременную память. То, что вы пытаетесь запомнить, сначала должно появиться на экране вашего радара. Если этого не произошло, Значит, оно не было зарегистрировано и, возможно, вовсе не может быть запомнено. Человек со значительными проблемами с памятью или вниманием не сможет повторить слова сразу после того, как я их произнесу, в то время как у того, кто не может вспомнить эти слова через несколько минут, могут оказаться проблемы с кратковременной памятью. Каждый день ваша кратковременная память наполняется новыми фактами, именами, событиями, понятиями и впечатлениями. Большинство этих воспоминаний не так важны и со временем разрушаются. Например, я не ожидаю, что мои пациенты вспомнят три слова, которые я им назвала, когда придут на повторный визит через несколько недель. Эта информация недостаточно важна, чтобы сохранять ее в долговременной памяти. Кроме того, Я могу легко проверить их долговременную память, попросив их назвать трех последних президентов Соединенных Штатов или спросить, что произошло 11 сентября 2001 года. Каким образом мозг сохраняет воспоминания? Информация поступает в мозг через пять органов чувств — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Когда я говорю о потоке сенсорной информации, я на самом деле имею в виду поток информации, передаваемый через органы чувств. Вы не в состоянии отслеживать каждый бит данных, поступающих к вам из внешнего мира, поэтому ваш мозг вынужден расставлять приоритеты. Мгновенная память имеет небольшой объем. Эксперты определили, что она может одновременно хранить только около семи независимых элементов. Это одна из причин, по которой, например, номера местных телефонов и почтовые индексы состоят из семи цифр или меньше. Человеку слишком сложно удерживать в голове длинные цепочки цифр в течение времени, которые требуется, чтобы нажимать кнопки на телефоне или писать адрес на конверте. Именно поэтому разбиение таких цифр, как телефонные номера и номера социального страхования на отдельные фрагменты, облегчает их запоминание. Информация из мгновенной памяти передается в кратковременную память только при определенных обстоятельствах. Если вы не приложите целенаправленных усилий, то сохраните воспоминания только в том случае, если это было нечто, привлекающее внимание. Например, парад клоунов, марширующих по Мейн-стрит, что-то эмоционально значимое, встреча с любимым человеком на вокзале или любая информация, которая важна лично для вас. К примеру, собеседование при приеме на работу с гораздо меньшей вероятностью выскользнет из вашей памяти, чем процесс утренней чистки зубов. Воспоминания сохраняются в долговременной памяти, когда они по-настоящему усвоены, эмоционально окрашены, личностно значимы или если вы приложили усилия, чтобы зафиксировать их. Мозг связывает новые воспоминания с похожими и родственными, чтобы вы могли объединить новые концепции и факты со старыми воспоминаниями. Однако тот факт, что что-то сохранилось в вашей памяти — еще не означает, что вы обязательно сможете получить доступ к этому немедленно. Мы все сталкивались с синдромом кончика языка, с этим сводящим с ума сбоем в памяти, когда вы пытаетесь вспомнить какое-то слово, имя или факт, и вы почти видите информацию, но не можете полностью извлечь ее из своего банка памяти. По сути, Вы помните, что вы что-то помните, хотя на самом деле не можете вспомнить, что именно. Налицо проблема с извлечением, то есть с процессом, который позволяет нам при необходимости выводить сохраненные воспоминания. Поскольку схожая информация часто хранится вместе, для воспроизведения этого неуловимого слова или воспоминания могут быть полезны подсказки. Сбои в работе памяти. Небольшие провалы в памяти, к которым мы все склонны, например, не кладем ключи на место или забываем имена, могут довольно сильно раздражать и пугать, если вы беспокоитесь о болезни Альцгеймера. Позже мы поговорим об этом подробнее. Однако обычно эти сбои являются результатом неэффективности памяти, а ее нескрытого расстройства. Осечка — Например, случается, когда вы отправляетесь в торговый центр. После пары часов шопинга вы возвращаетесь на парковку и не можете вспомнить, где припарковали машину. Вы припарковались в ряду параллельном телефонному столбу или это было около третьего пункта возврата тележек для покупок. Вы припарковались в синей или в красной секции. Если у вас в голове полная пустота, то причин может быть как минимум две. Во-первых, возможно, вы не закодировали и не сохранили эту информацию. Возможно, мобильный телефон зазвонил как раз в тот момент, когда вы заезжали на парковочное место, и вы были так поглощены разговором, что информация о местонахождении автомобиля так и не попала через сенсорные фильтры в кратковременную память. Если вы были сильно отвлечены, то, возможно, даже не сразу вспомнили об этом или вместе парковки не было ничего, за что ваш мозг мог бы зацепиться. В любом случае, вы не забыли эту информацию, потому что вы никогда по-настоящему ее не запоминали. Вторая причина заключается в том, что у вас возникли проблемы с запоминанием места для парковки. Информация находится где-то в вашей голове, вы просто не можете до нее добраться. Попробуйте найти подсказки, повторив свои шаги, Допустим, вам пришлось сделать крюк, потому что ремонтники меняли кабель. В этом случае остается только найти строительную площадку, и, бинга все готово. Бывает, впрочем, что после мучительных размышлений местоположение автомобиля само внезапно всплывает у вас в голове. Какова бы ни была причина, по которой вы бродите по парковке торгового центра в поисках своего автомобиля, как невролог, я не слишком о вас беспокоюсь. В этот момент вы просто испытываете раздражающие, но все же незначительные проблемы, связанные с извлечением информации. Однако, если важная информация так и не возвращается, или если у вас возникают более серьезные проблемы, например, Если вы, в принципе, забываете, зачем приехали в торговый центр, настоятельно рекомендую вам пройти медицинское обследование. Обоснованные опасения по поводу памяти. В большинстве случаев деменции человек в первую очередь теряет способность к формированию новых воспоминаний. Это связано с тем, что структуры мозга, участвующие в обработке кратковременной памяти, оказываются пораженными на ранних стадиях болезни. Долгосрочные воспоминания, которые более прочно закрепились в памяти, часто сохраняются дольше всего и уходят последними. Только на поздних стадиях заболевания, когда повреждение мозга становится более обширным, затрагиваются и долгосрочные воспоминания. Вот почему человек с деменцией может не помнить, что он ел на завтрак сегодня, кратковременная память, но в деталях рассказывает о шутке, которую он сыграл со своим учителем в 12-летнем возрасте. Долговременная память. Это явление может сбивать с толку некоторых пациентов и их близких, особенно на ранних стадиях деменции. Проблемы с памятью могут быть неверно истолкованы как преднамеренная невнимательность. Например, человек с потерей памяти может забыть купить литр молока в магазине, но при этом не забыть купить газету, которую он покупал ежедневно в течение последних десяти лет. Пациент с прогрессирующим слабоумием может свободно говорить о прошлом, но ему трудно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Итак, когда сбои в памяти становятся поводом для беспокойства? Вот несколько ранних признаков, на которые следует обратить внимание. Вы постоянно задаете один и тот же вопрос. Забываете распространенные слова или путаете их друг с другом. Теряетесь во время прогулки или поездки по знакомым местам. С трудом выполняете заученные действия, такие как заправка постели или завязывание шнурков на ботинках. Кладете вещи не туда, куда нужно. Например, кладете бумажник в морозильную камеру. Испытываете трудности с выполнением инструкций. У вас наблюдаются внезапные изменения настроения или поведения без видимой причины. Проверьте свою память. Мысль о том, что мы можем потерять способность к запоминанию, приводит нас в ужас. Память — это суть того, кто мы есть кульминация всего нашего опыта и всего, чему мы научились за всю жизнь. К сожалению, многие уверены, что проблемы с памятью автоматически означают диагноз болезни Альцгеймера и из страха избегают обращаться за помощью. Они стараются держать свои проблемы в секрете, а близкий человек, движимый благими намерениями, помогает им компенсировать или покрывать любые провалы. Ни то, ни другое не является хорошей идеей. Если вы заметили какие-либо проблемы с потерей памяти у себя или у близкого человека, я настоятельно рекомендую вам обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и начала лечения. На нашу способность запоминать влияют многие факторы, и многочисленные заболевания могут ухудшить память. Другими словами, существует множество излечимых и обратимых причин потери памяти. Например, депрессия, нарушение сна, дисфункция щитовидной железы, стрессы и побочные эффекты лекарств — это распространенные состояния, которые могут маскироваться под слабоумие. И, как рассказала Ким Хакет в своей истории «Буква С больше не нужна», Дефицит витамина b 12 тоже может привести к похожим проблемам. Мы также знаем, что основные заболевания сердца, легких, печени и почек также оказывают влияние на память. При соответствующей диагностике и лечении память может быть улучшена, а в некоторых случаях и возвращена к норме. Вот почему так важно обратиться к врачу, если у вас действительно наблюдаются проблемы с памятью вполне возможно, что ваше заболевание поддается лечению. Тем, у кого диагностирована болезнь Альцгеймера или другие формы деменции, необходимо получать надлежащую медицинскую помощь, чтобы решить все сопутствующие проблемы. Кроме того, оптимальный поддерживающий уход позволит таким людям как можно дольше оставаться максимально работоспособными. Вы также можете утешиться мыслью о том, что небольшая потеря памяти с годами — это совершенно нормально, это является частью естественного старения. С возрастом у вас могут возникнуть трудности с запоминанием имен или слов. Скорее всего, вы станете склонны класть вещи не на свое место, или вам придется составлять больше списков, чем раньше, чтобы оставаться организованным. До тех пор, пока эти изменения в памяти поддаются контролю и не нарушают способность работать, вести независимый образ жизни и быть социально активным, у вас нет причин для беспокойства. Советы по запоминанию, которые вы не забудете. Можете ли вы вспомнить три приведенных ранее слова, которые я прошу запомнить моих пациентов? Скорее всего, они лишь мимолетно запечатлелись в вашей кратковременной памяти. Поскольку эти слова являются обычными и не имеют для вас особого личного или эмоционального контекста, нет никаких причин запоминать их. С другой стороны, если бы я попросила вас представить себе три слова «мяч», «дерево» и «туфля», используя эффективную технику запоминания, у вас не возникло бы проблем. Представьте себе следующий сценарий как можно более детально и с чувством. Представьте, что вы держите в руках огромный резиновый мяч. Он в три раза больше обычного размера, и вам нужно максимально вытянуть руки. Каучук скользит под пальцами, и вы должны крепко держаться за мяч. Представьте это себе по-настоящему. Почувствуйте запах каучука, когда мяч коснется вашего носа. Внезапно сверху опускается корявое дерево с шипастыми корнями и протыкает мяч так, что он издает громкий хлопок. Чувствуете, как воздух, выходя из дырявого меча, дует вам прямо в лицо. Теперь вы обнаруживаете, что прижимаете щекой к шершавой поверхности дерева. А затем смотрите вверх и видите тысячи и тысячи ослепительных туфель, свисающих с ветвей. Наблюдайте, как они кружатся на своих ремешках и шнурках. Если вы действительно мысленно представили себе описанный ранее сценарий, то, скорее всего, эти слова уже запечатлелись в вашей памяти. Это распространенный метод запоминания, известный как система связей. Но что, если вы забудете первое слово? Это просто. Все, что вам нужно сделать, это связать первое слово с заданием. Другими словами, представьте, что вы сидите в моем кабинете, и я прошу вас запомнить три слова. Представьте, что я кладу огромный резиновый мяч вам на колени. Он такой большой, что вы меня даже не видите, и мы нелепо общаемся по разные стороны этого огромного мяча. И, конечно, теперь вы знаете, что произойдет дальше. Как только вы освоите метод связей, вы сможете последовательно запомнить бесчисленное количество элементов. Если бы следующим словом было «взбитые сливки», вы могли бы представить себе, как эти тысячи слепительных туфель слетают с дерева и падают в огромную миску со взбитыми сливками. Абсурдные картины делают технику запоминания максимально эффективной. Чем более диковинную картину вы создадите — тем глубже она запечатлеется в вашем сознании. Это происходит потому, что ваш мозг запрограммирован замечать и вспоминать вещи, которые выходят за рамки обыденности. Как я уже упоминала ранее, люди склонны запоминать вещи, имеющие личное значение, эмоционально заряженные или выдающиеся. Сочиняя забавные сценарии, вы можете превратить обыденные предметы в глубоко запоминающиеся. Главное — довести контекст до абсурда, преувеличить пропорции, добавить действия и приукрасить, задействовав различные органы чувств, включая осязание, вкус, обоняние и звук. Это может показаться безумным способом запоминания информации, но, поверьте мне, он действительно работает. Впервые я начала оттачивать эти приемы запоминания, работая официанткой, о чем я вам рассказывала. Я визуально украшала своих клиентов при выборе блюд. Это делало мою работу сложной, но весьма увлекательной. Самое главное, я приобрела ценный навык, который впоследствии использовала в других сферах своей жизни. Во время одного особенно сложного занятия в медицинской школе, которое требовало запоминания большого объема информации, я вообще пропустила лекции и потратила время на создание нелепых рисунков всей программы. Я получила высшую оценку на выпускном экзамене. Опять же, повторю, я не мастер запоминания. Я просто использовала систему, которая мне подходит. Оказывается, чемпионы по запоминанию — Те, кто участвует в соревнованиях и добивается потрясающих результатов, например, запоминают порядок расположения карт в 20 колодах, многозначные числа или имена сотен людей в комнате, часто используют различные варианты этой техники. Существуют целые книги, посвященные системам запоминания. Если вы серьезно настроены узнать больше о том, как улучшить память, Я настоятельно рекомендую вам прочитать несколько таких книг и попробовать применить изложенные в них советы на практике. Конечно, есть и другие способы улучшить память. Мнемоника, рифмовка, локальные методы и закрепление информации путем записывания на бумаге или даже в воздухе. Все это способствует усилению запоминания. Повторение про себя какой-либо информации, например, имени человека, с которым вы только что познакомились на вечеринке, это простой, но эффективный способ сохранить информацию. Каждый раз, когда вы повторяете имя, вы, по сути, сбрасываете время хранения данных в вашей кратковременной памяти. Чем больше вы что-то повторяете, тем более устойчивой становится ваша память. Один из самых проверенных и верных способов улучшить память просто использовать ее. В рассказе столица Делаверера Шаннель и Лесен решают проверить свою память вместе со своими детьми. Вряд ли вы испытываете свои навыки памяти на регулярной основе так, как делали это во время учебы в школе, когда вас просили запоминать горы всевозможной информации. Помните, как приходилось декламировать стихи, запоминать исторические факты и заучивать математические теоремы. Стивен Роджерс напоминает нам об этом в своем рассказе «Сегодня на завтрак были блинчики». Люди перестали напрягать мышцы памяти, особенно с тех пор, как отдали значительную часть своих навыков электронным устройствам. Мы больше не запоминаем телефонные номера, адреса или маршруты движения. Хорошая новость заключается в том, что тренируя свою память, независимо от ее текущего состояния, вы можете добиться улучшений. Как и в случае с любой другой функцией мозга, здесь необходима практика. Используя любой метод запоминания, попробуйте запомнить список покупок, вдохновляющее стихотворение или имена людей, с которыми вы только что познакомились. Чтобы по-настоящему улучшить память, пройдите курс, который проверит, чему вы научились. Теперь вы понимаете, почему вы не можете найти свою машину на парковке. Когда это произойдет в следующий раз, сделайте вот что. Попробуйте бесцельно побродить вокруг, наугад нажимая на кнопку дистанционного замка автомобиля. Через некоторое время вы точно услышите звуковой сигнал. Будьте уверены, это самая проверенная из всех техник. Она всегда срабатывает, как по волшебству.